на праздник горским собиралась тщательно будто готовилась к бою долго сидела перед зеркалом наводя красоту накрасила глаза очень выразительно получилось вообще она не особо любила это дело всегда обходилась минимумом косметики а тут вдруг очень захотелось быть особенной отстранилась от зеркала глянула на себя хороша черт возьми да я такая яркая ухоженная стерва сама по себе звезда независимая от вашего уничижительного знаем не знаем подумаешь знаете вы я тоже кое что знаю и волосы уложила к красивыми кудрявыми завихрениями и платье надела лиловое длинное в пол когда услышала как внизу хлопнула дверь Она вышла из комнаты, медленно начала спускаться по лестнице, неся себя, как драгоценный подарок в облаке аромата кинзо. «О-о-о!» – послышалась внизу Игорева восхищенная. «Боже мой! Неужели я женат на этой бесподобно красивой женщине?» «Выходит, женат. Что теперь сделаешь? Смирись с этим немыслимым счастьем. Дождя нет? Девчонки не звонили?» дождя нет на улице хорошо тепло душно даже бабье лето видать наступило раз бабы такие красивые стали и хмыкнул словно призывая улыбнуться своей некоистой шутке так и не дождавшисься ее улыбки продолжил отвечать на вопросы девчонки звонили приедут поздно у них там что то вроде институтской тусовки но обещали быть на связи что то я подозрительно стал относиться к этим постоянным тусовкам надо бы как то проверить их на качественный состав не надо они уже взрослые сами разберутся да ты права никак не могу привыкнуть что они выросли боже какая ты сегодня красивая с ума можно сойти и вообще ирж какой то слишком прозаический разговор мы затеяли Можно и в другое время семейные дела обсудить. А сейчас, мне кажется, в пору вино доставать, свечи зажигать и устраивать романтический вечер. Может, ну его к черту, этого Горского с его суетливыми фантазиями? Нет уж, как говорится, умерла так умерла. Поедем. Очень хочется на суетливые фантазии посмотреть, особливо фантазии старого Горского. «Что ж, едем. Вашу руку, мадам. И не называй его старым, пожалуйста. Мужчина не может быть старым, если он женат на юном прелестном создании». «А, ну да. Я и забыла, что от перемены одного из слагаемых сумма сразу меняется. С Надей у них на двоих было сто двадцать пять, а со Стеллой всего восемьдесят с хвостиком. Да хватит уж проходиться катком по бедному Яковлевичу. Ну, влюбился мужик, с кем не бывает». снисходительнее надо быть ириж да как в кино в смысле в каком кино ну когда на чужую жизнь со стороны смотришь очень легко быть и понимающим и снисходительным а только я очень хорошо себе представляю какими тяжелыми днями сейчас надя горская живет один день за год она ведь любила его а впрочем ладно ты прав как есть так и есть мы на такси поедем нет там коля внизу ждет осторожнее на каблуках дай руку горский увидев ее картинно закатил глаза пошел навстречу смешно пританцовывая не шло ему это все ой не шло суетливость взбудораженный кирпичный румянец эти движения все боком до да скоком старый дурной козел фу как противно напиться что ли и лица все те же красиве ольга лицо насмешливое бледное злое хмурый как всегда самсонов вальяжная катя с ленивым взором почему-то глядя на нее всегда вспоминалась сокраментальная гребенщиковская строчка вол исполненный очей И главное лицо на сегодня – Стелла, то бишь Стенни, ухоженная киска в чем-то розовом, атласно-струящемся. Нет, не киска, пожалуй, а довольно взрослая кошка, разнеженная, сытая, до отвала на хлебавшиеся дневных удовольствий. Как там бабулька у подъезда Давича забавно высказалась, когда у Глебки появляется, потолок ходуном ходит. сели за стол все на своих местах по правую руку игорь по левую как обычно ольга сидит помалкивает смотрит устало да уж досыта утром наговорились надо бы спросить потом чем закончится семейный спор относительно черной плитки в ванной а злоба шевелиться внутри так и требует выхода крышка от ящика пандоры распахнута настежь нет и впрямь надо напиться ну погодите если напьюсь горский долго произносил тост витей ваты сладко зефирный с выходом из запички нас собачился видать с речами в годы адвокатской практики не остановишь за то счастье что ты мне даешь стенни за любовь которой как оказалось действительно все возрасты покорны за тебя моя девочка ишь как разошелся в благодарностях захлемнется сейчас Ого, в карман пиджака полез, наверняка бархатную коробочку достанет. У Стэни уже и глазки хищно блеснули, уловив движение. А это мой маленький презент на наш маленький юбилей. Длинная коробочка-то, браслетик, стало быть. Ух ты, с изумрудами. Ах, не Стелла! еще раз да правильно можно подпрыгнуть попкой на стуле еще и взвизгнуть немного еще бы такой плюс к дневным удовольствием эту штучку мы вместе с горскимм сегодня выбирали наклонившись к ее уху шепнула ольга попросил в магазин приехать помочь ничего тогда да миленькая вещица давай выпьем за счастье молодых а ты что сегодня капитально напиться решила смотрю уж какой бокал в себя опрокинула не похожа на тебя хотя может и правильно поступаешь плохие открытия хорошо алкоголем размывать по себе знаю тогда они переходят в разряд неурядец только и всего голова и впрямь кружилась с непривычки и внутри ухаало вольно разухабисто будто отбивался по сердцу ритму за счастье что мне даешь за тебя моя девочка мы же на презентацию у тарасова познакомились помнить и взывал к соответствующим случаю воспоминаниям бедный горский она сама ко мне подошла спрашивает что то а глаза такие помнишь самсонов как она ко мне подошла нет яковле не помню стелла какие у тебя были глаза какие какие кокетливо улыбнулась ему стелла влюбленная наверное я как питечку тогда увидела Во мне будто сразу перевернулось что-то, и вообще он в моем вкусе, смуглый поджарый брюнет с голубыми глазами. Правда, он на шо на коннере похож. В глаза бросилось, как Яковлевич инстинктивно подобрался, расправил плечи, втянул в себя пухлое брюхо. изобразил поджарость значит почему то именно эти нарочитые телодвижения вывели ее из хрупкого хмельного равновесия и выплеснулась наружу для самой себя неожиданное насмешлие так что он коннари вроде давно седой какой же он брюнет по моему у тебя не стыковка со вкусовыми пристрастиями не находишь на деле одно на словах другое Так он же не всегда седым был. Ирочка, что ты, рассмеялся горски, поднимая бокал и слегка прищуриваясь, будто пытался разглядеть ее через поднимающиеся со дна легкие пузырьки. Уж такие мы с Шоном мужики. Нам седина в бороду не мешает. Ну да, конечно, вам-то, конечно, не мешает. Но я же не о вас говорю, а о Стелле. Ольга уже дважды наступала ей на ногу под столом. Игорь с другой стороны сильно сжал локоть. но ее уже несло вообще то я думаю ей блондины больше нравятся да стелла глянула в упор в набрякшее пугливой настороженностью личика высокие длинноволосые блондины с голубыми глазами в кожаных куртках косухах вкусовые пристрастия только по именам иногда совпадают главное чтобы оно объекта пристрастия было короткое да вот как п петрр например или шон опять же а лучше всего глеб А с вами п петрр яковлевич явная нестыковка получается вы же не голубоглазый блондин в косухе правда Все лица с неловкими застывшими улыбками повернулись к стелле ожидая забавного по крайней мере ответа вроде шутливой отповеди требовали взглядами ну уже давай может девчонки доли секунды не хватило чтобы справиться с смятением. но тем не менее пауза слишком затянулась и была прервана старательно веселым с натужным грузинским акцентом голосом игоря так выпьем же за наших прекрасных женщин генноцвали, чтобы мы всегда совпадали с их вкусами и пристрастиями За женщин стоя И первым поднялся из-за стола, увлекая за собой Па яковлевича, пашу самсонова и юрру стародукцева. Ирина мельком взглянула на стеллу. Та все еще была бледной, с окаменевшей, будто приклеенной улыбкой на губах. И только глаза отчаянно злые. Горский потянулся бокалом к бокалу Игоря, и оп, раздался звон битого стекла. И за ним дружная «Ах!» И вслед хором «На счастье, Петр Яковлевич, на счастье!» Засуетились, убирая осколки со стола. Больше всех суетилась Стелла, вспомнила, наконец, про хозяйские обязанности. она усмехнулась нервно лучше бы спасибо игою сказала выручил обманщик обманщицу наверное как тот рыбак который другого рыбака увидел издалека ир а чего это ты я не поняла наклонилась к ее уху ольга про блондина какого то понесла просто так что ли нет блондин с голубыми глазами и правда имеет место быть я сегодня ее с ним видела ничего такой молодой красивый глебом зовут ты уж и имя узнала а то я даже небольшое расследование проа представляешь открылись вдруг способности слушай а может мне детективное агентство открыть повернулась она к подруге всем корпусом а что хорошая мысль и рекламу можно дать оказываем услуги для обманутых жен и мужей предоставляем веские доказательства неверности любой каприз за ваши деньги нет лучше не так можно и без денег просто на общественных началах как робин гуд а что интересно же не находишь х а по моему ничего интересного тем более не интересно когда вот так в лоб тебе может и не интересно а вот горскому она лихо поднесла бокал к губам сделала несколько больших глотков ольга молчала настороженно глядела на нее сбоку потом так же на ухо произнесла а тебе это зачем ир ты совсем с ума сошла что ли в ханжу правлюбицу поиграть решила назло всем ну почему же сразу в ханжу тем более что я ничего напрямую ага все дураки ты одна умная будто никто ничего не понял ага может ты про меня расскажешь ты случаем наш утренний разговор на диктофончик не записала а что надо было ирина нарочито поморгала ресницами глупо улыбнувшись я как то не догадалась а ты догадайся в другой раз будь умнее в голосе звучал металл едва сдерживаемое презрение перехватив руку подруги потянувшуюся к бутылке шампанского произнесла грубо хватит не умеешь пить не пей потом жалеть будешь идиотка ира икнула и присмерела вдруг и впрямь удовлетворения не было того самого мерзкого неуправляемого давича испытанного перед глазами все плыло лица суета смех улыбки да никогда она не умела быть пьяной опыта не было за спиной вдруг громахну женщины взвизгнули восторженно вскочили со своих мест по всему периметру усадьбы уносились высь снопы белых и скрящихся столбов знаменующих собой кульминацию праздника взгляд вдруг сфокусировался на лице горского натужно веселая и несчастная одновременно господи что ж она наделала то может подойти к нему сказать а что простите мол пошутила неудачно нет совсем уж глупо выйдет рука мужа легла на плечо заботливый голос шепнул на ухо ир что с тобой тебе плохо да мне плохо очень плохо может домой поедем да в машине ехали молча лишь изредка игорь смотрел на нее в недоумении впрочем было в этом еще что то настороженное ужасно неловкое для обоих когда машина остановилась укованной калитке дома она вышла не дожидаясь его руки торопливо пошла вперед неловко поддерживая подол длинного платья на дорожке подвернулся к облук щиколотку пронзила болью ирина подогнула ногу как птица всхлипнула обиженно да погодишь то ж ты и так бежишь сильно ухватил он ее пальцами за предплечье что очень больно давай я тебя понесу нет не надо я сама «Ну, сама так сама. Я только не понял, что случилось? Не хочешь объяснить?» «Я? Объяснить? А что я должна тебе объяснить? Почему ногу подвернула?» «Ладно, не так выразился. Поговорить не хочешь?» «Поговорить? Хм, поговорить, значит». по моему мы последние двадцать лет с тобой только тем мы занимаемся что разговариваем не молчим же живем спим в одной постели детей вот успели вырастить и все разговариваем разговариваем не наговорились еще перестань мне кажется ты понимаешь что я имею в виду но почему то молчишь тихо сказал осторожно а еще очень виновата на мол руби голову разрешаю А только не надо ей сейчас таких подарков. Не надо. Сил нет. Вздохнула, втягивая в себя прохладный воздух. Помотала головой, как усталая лошадь. Пошла вперед, прихрамывая. Уже войдя в дом, оглянулась. Не буду я с тобой ни о чем говорить. А знаешь, почему? Почему? А потому, что я сегодня вы-пим-ши. Помнишь, как говорила наша нянька Елена Родионовна? звиняйте я выпьемши моненька а ты сердился как мол можно детей с нянькой оставлять которая может быть в одночасье вы пимши и не отпустил меня на работу сказал детям мать нужна а не нянька и я осталась при доме при детях по моему ты никогда об этом не жалела да не жалела но сегодня я тоже понимаешь ли вы пимши «И, пожалуйста, будь другом, не трогай меня сегодня, ладно? Постели себе в кабинете. Я пойду. Спокойной ночи. Выпим, шия, выпим ши я, вы-пим-ши». Во сне ей снился ящик Пандоры. Черный, абсолютно правильной кубической формы. С маленькой блестящей скважиной для ключа. Он висел в воздухе, то отдаляясь, то приближаясь. Будто дразнил или искушал, может. Она показывала ему ладони. видишь ключа нет и вдруг щелк крышка сама откинулась и звон поднялся в голове больной и невыносимой и голос игоря откуда то сверху понимаешь что я имею в виду но почему то молчишь проснулась темно в спальне часть кровати где обычно спал игорь девственно пустая отсвечивает неубранным атласным покрывалом все тело зашлось холодной испариной и сердце внутри ухает гулка, борясь с непривычным организмом похмельем. Господи, как противно! Зачем напилась? Еще и этот сон, хуже, чем самый страшный кошмар, перевернулась на спину, глянула в окно. Белая луна висит в силуэтах едва различимых сосновых крон. Ира долго цеплялась за нее взглядом, пока вновь не задремала.